Филипп Дик в мире Йона Каснер молча обошел корабль, поднялся по рампе и осторожно вошел внутрь. На мгновение проступили его размытые очертания. Он появился вновь, широкое лицо тускло светилось. Итак, спросил Калеб Райан, что ты думаешь? Каснер спустился по рампе. Он готов к отправлению. Все работы завершены. Почти готов. Рабочие заканчивают недостроенные секция, релейные контакты и кабели питания, но серьезных проблем не осталось. Во всяком случае, ничего непредсказуемого. Они стояли рядом, задрав головы и разглядывая приземистый металлический ящик с люками, экранами и наблюдательными решетками. Корабль не блистал красотой, не было на его поверхности плавных линий, не было ни хромированных, ни рексероидных опор, ничего не сглаживало обводы судна и не придавало корпусу каплевидную форму. Корабль был квадратным, шишковатым, с башенками и выступами повсюду. «Интересно, что они подумают, когда мы появимся из этого?» – вздохнул Кастер. «Некогда нам было заниматься украшательством. Конечно, если хочешь, подожди еще пару месяцев. Ну а разве нельзя снять хоть несколько из этих шишек? Зачем они вообще? Что делают вот эти?» «Это клапаны. Посмотри чертежи. Они сбрасывают избыточную энергию. Путешествие во времени будет опасным занятием. Огромное количество энергии накапливается при движении обратно, и выпускать ее нужно постепенно, иначе мы станем здоровенной бомбой, заряженной миллионами вольт». «Что ж, поверю на слово». Кастнер поднял портфель и пошел к выходу. Гвардеец Лиги шагнул в сторону, пропуская его. «Доложу совету, что все почти готово. Кстати, мне нужно вам кое-что сказать. Что? Я решил, кто отправится с вами. И кто же? Я сам. Всегда хотелось посмотреть, как оно было, ну, до войны. Все видели фильмы по истории, но это совсем другое дело. Например, говорят, что до войны совсем не было пепла, и почва была плодородной». И можно было прошагать далеко-далеко, не увидев нигде никаких развалин. Вот бы на такое посмотреть. Не думал, что вам интересно прошлое? Конечно, интересно. В нашей семье сохранились книги с картинками. Там все это есть. Неудивительно, что Косп хочет получить документы Шонермана. Если можно, будет реконструировать. Мы все этого хотим. И может, у нас все получится. Ну пока. Райан проводил взглядом пухлого коротышку-бизнесмена, накрепко вцепившегося в свой портфель. Шеренга гвардейцев Лиги расступилась, пропуская его в дверной проем и тут же смыкаясь за спиной. Райан вернулся к работе над кораблем. «Так значит, он отправляется с Каснером, картель объединения синтетической промышленности, КОСП, предложил равные представительские права в путешествии. Один представитель от Лиги, один от КОСП». Картель оказывал проекту часы, как коммерческую, так и финансовую поддержку. Без их помощи проект навсегда застрял бы на стадии бумажного планирования. Райан сел к рабочему столу и прогнал планы через сканер. Все уже было почти завершено. Оставалось доделать немногое. Так, несколько последних, завершающих мазков. Видеоэкран защелкал, Райан остановил сканер и переключился на вызов. Райан слушает. На экране появился наблюдатель Лиги. Вызов пришел по ее каналам. Экстренный вызов. Райан застыл. Соедините. Изображение наблюдателя померкло, и через мгновение появилось стариковское лицо, пунцовое и морщинистое. Райан? Что стряслось? Тебе лучше пройти домой, как можно скорее. Что? Что произошло? Йон. Райан с трудом сдержался. «Еще один приступ?» — спросил он хриплым голосом. «Да». «Все повторилось?» «Точно как раньше». Рука Райна дернулась к клавише отключения связи. «Ясно. Возвращаюсь домой немедленно. Никого не впускать. Постарайтесь его успокоить. Не выпускайте из комнаты. Если придется, удвойте охрану». Райан отключил связь. Мгновение спустя он уже торопился на крышу к междугороднему кораблю, припаркованному над ним, в поле крыши здания. Корабль междугородней связи несся на автогрейферах над бескрайними полями серого пепла к четвертому городу. Райан отрешенно уставился в иллюминатор, не замечая пейзажа внизу. Он пролетел полпути к городу. Мертвая поверхность земли до горизонта простиралась бесконечными буграми шлака и пепла. Местами, разделенные серыми равнинами, среди окалин вздымались города, словно сморщенные шляпки ядовитых грибов. Ядовитые грибы с башнями, строениями и людьми, копашащимися в отравленной грибнице. Они трудились, медленно, но верно оккультуривая поверхность. Продовольствие и оборудование доставлялось с лунной базы. Во время войны люди покинули Терру и сбежали на Луну. Терра лежала в руинах, став мертвым шаром пепла. А когда война кончилась, люди потянулись обратно. Строго говоря, люди потянулись обратно, когда закончились обе войны. В первой люди воевали с людьми, а во второй с когтями. Боевыми роботами для ведения первой войны. Когти повернули оружие против создателей, породив новые типы себе подобных, построив новое оборудование. Над четвертым городом корабль Райна зашел на посадку и застыл на крыше огромного жилого дома в центре города. Райан энергично спрыгнул на крышу и подошел к лифту. Через мгновение он уже был в своей квартире и направился прямиком в комнату Йона. Старик сидел с серьезным лицом и через прозрачную стену наблюдал за Йоном. В комнате Йона царил полумрак. Сам он сидел на кровати, свесив ноги и сцепив пальцы рук. Веки опущены, рот приоткрыт, и сквозь губы иногда высовывался язык, напряженный и острый. — И давно он так сидит? — спросил Райан старика. — Около часа. Остальные приступы прошли так же? — Этот самый тяжелый. Каждый следующий оказывался тяжелее. «Кто-нибудь, кроме тебя, его видел?» «Только мы вдвоем. Я вызвал тебя, лишь когда убедился. Уже почти закончилось. Он выходит из... ну, из этого состояния». За стеклом поднялся Йон и отошел от кровати, скрестив руки на груди. Светлые волосы клочьями свисали на застывшее бледное лицо. Глаза закрыты, губы подрагивают». Сначала он был совсем без сознания, я его оставил, я был в другой части здания, а когда вернулся, он лежал на полу. Перед этим он читал, по полу валялись разбросанные бобины, лицо посинело, дыхание неровное и, как и раньше, мышечные спазмы. «Что ты предпринял?» «Вошел к нему, перенес на кровать, он весь закостенел, правда, через несколько минут тело расслабилось, обмякло». Проверил пульс, ниже нормы, дыхание успокоилось. А потом как началось? Что? Он заговорил. Ага. Райан, понимающе кивнул. «Жаль, что ты не смог быть здесь. Говорил он больше, чем обычно. Все говорил и говорил, не останавливаясь, словно не в силах замолчать. Говорил то же, что и обычно. Слово в слово. И лицо такое, светлое, сияющее, как и раньше». Райан задумался. «Ничего, если я войду в комнату?» «Да, все уже почти кончилось». Райан подошел к двери. Пальцы пробежали по кодовому замку, и дверь отошла, скользнув в стену. Йон не заметил посетителя, вошедшего в комнату. Он вышагивал по помещению взад и вперед, закрыв глаза, обхватив себя за плечи. Он немного раскачивался сбоку на бок. Райан вышел в центр комнаты и остановился. «Йон!» Юноша дернулся, глаза раскрылись, он потряс головой. «Райан, что, что тебе нужно? Давай-ка присядем. Йон кивнул. Да, спасибо. Он неуверенно сел на кровать, огромные глаза светились синевой, и он смахнул волосы с лица, слабо улыбаясь Райену. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Райан сел напротив, придвинув стул, скрестил ноги и устроился поудобнее. Долгое время изучал мальчика. Оба молчали. «Грант говорит, у тебя был небольшой приступ», — наконец проговорил Райан. И он кивнул. «А теперь все прошло?» «Да. Как продвигаются дела с кораблем времени?» «Чудесно. Ты обещал показать мне его, когда все будет готово». «Увидишь, когда все будет готово». «А когда это?» «Скоро. Еще несколько дней». «Я так хочу его увидеть. Все время о нем думаю, представляя погружение во время. Можно отправиться в Древнюю Грецию, слетать в гости к Периклу, к Ксенофонту и Эпиктету. Можно отправиться в Древний Египет и поболтать с Эхнатоном». Он счастливо улыбнулся. «Как же мне не терпится его увидеть!» Райан придвинулся еще ближе. — Йон, ты полагаешь, что достаточно хорошо себя чувствуешь, чтобы выйти? Может, достаточно хорошо? — О чем ты? — О твоих приступах. Думаешь, тебе стоит выходить? Ты так слаб. Йон нахмурился. — Это не совсем приступы. Не называй их так. — Не приступы? А что же это? Йон замялся. — Наверное... «Мне не стоит об этом рассказывать. Ты все равно не поймешь». Райан поднялся. «Ну, что ж, Йон, если считаешь, что со мной не стоит говорить, то я возвращаюсь в лабораторию». Он подошел к двери. «Жаль, что тебе не видать корабля. Тебе бы он точно понравился». Йон с жалобным видом подошел к райну. «Так мне нельзя на него посмотреть». Если бы я больше знал о твоих приступах, я смог бы решить, можно тебе выходить или нет. Лицо Йона дрогнуло. Райан напряженно вглядывался. Можно было прочесть мысли Йона, так явно они проступили в чертах лица. Шла тяжелая внутренняя борьба. Ну, может, расскажешь мне? Йон глубоко вздохнул. Это... видение. Что? Видение. Лицо Йона ожило и засияло. «Я давно это знал. Грант говорит, не может этого быть, а я знаю Видение. Если бы они были у тебя, ты бы сразу понял, что это такое. Они ни на что не похожи, они настоящие. Реальнее, чем вот это». Он постучал кулаком по стене. «Гораздо реальнее». Райан медленно прикурил. «Так, продолжай». И тут словно плотину прорвало. Реальнее всего, что вокруг нас, похожее на вид из окна. Только окно это выходит другой мир, настоящий мир, гораздо более настоящий, чем этот. Этот, по сравнению с тем, просто бледная тень. Здесь лишь тени, контуры, изображения. Тени настоящей реальности. Да, именно так, отображение настоящего мира. И он взволнованно забегал по комнате. «Все это, все, что мы видим вокруг, здания, небо, города, бескрайние моря, пепла, все это не настоящее, все такое смутное и размытое. Я ведь здесь ничего не чувствую, не то, что там. И каждый раз здесь все становится менее настоящим. А тот другой мир растет, Райан, растет, становится ярче». Грант говорит, это мое воображение разыгралось, но это не так. Там все по-настоящему, не то что здесь, в этой комнате. Почему же тогда мы все этого не видим? Не знаю, это было бы здорово, ты просто должен заглянуть в этот мир, Райан. Он прекрасен, когда к нему привыкаешь, он прекрасен. Только сначала надо привыкнуть. Райан призадумался. — Ну, расскажи, — попросил он наконец, — я хочу точно знать, что ты там видишь. Твои видения повторяются? — Да, я вижу одно и то же, но каждый раз все ярче. — И что же это? Что там такого настоящего? Йон ответил не сразу. Он как-то паник. Райан не торопил сына. Что творится у него в голове? О чем он думает? Мальчик снова прикрыл глаза, руки напряжены, костяшки пальцев побелели. Он снова ушел, ушел в свой далекий мир. Ну, Райан попробовал вернуть его. Так значит, у мальчика видение, видение некоего реального, непознаваемого мира, средневековья какое-то, с его собственным сыном, ирония судьбы». Ведь как раз тогда, когда они разделались с этой человеческой слабостью, неспособностью принимать реальность такой, какая она есть, разделались с вечной мечтательностью, неужели наука никогда не достигнет своей цели? Неужели человек всегда будет предпочитать иллюзии реальности? Его собственный сын. Какая деградация! Тысячи лет истории человечества, как не бывало, духи, боги, черти и тайны внутреннего мира, непознаваемого мира, басни, выдумки и метафизика, за которыми человек столетиями пытался скрыть свой страх перед окружающим, пустые мечтания, за которыми человек прятался от правды и суровой действительности, мифы, религии, сказки, лучший мир, рай. Все возвращается из небытия и... «В его собственном сыне!» «Ну?» — нетерпеливо повторил Райан. «Что ты видишь?» «Поля», — ответил Йон. «Золотые поля, яркие, как солнце. Поля и парки, бескрайние парки. Изумрудная смешивается с золотым. Пешеходные тропинки. Что еще? Мужчины и женщины в свободных одеждах. Ходят по тропинкам между деревьев Воздух свеж и чист Небо ярко-голубое Птицы, звери Звери бродят прямо по парку Бабочки и целые океаны чистой воды А города? Ну, они не такие, как наши Не похожие на наши Люди живут прямо в парках Повсюду Маленькие деревянные домики среди деревьев А есть ли там дороги? Только тропы, ни кораблей, ничего другого, только пешеходы. Что еще ты видишь? Больше ничего. Йон открыл глаза. Щеки его горели, глаза сверкали и бегали. Больше ничего, Райн, Парки, золотые поля, мужчины и женщины в каких-то накидках и животные, чудесные звери. Чем они живут? Что? Чем живут эти люди, чем они питаются? Они все выращивают в полях. И все? Разве они не строят? Разве у них нет заводов? Похоже, что нет. Примитивное аграрное общество. Райан нахмурился. Ни торговли, ни промышленности. Они работают в полях и обо всем разговаривают. Ты что, слышишь их? Отдаленно. Иногда... Если прислушаться внимательно, что-то слышно, но слов все равно не разобрать. «А что они обсуждают?» «Да все». «Ну что?» Ион неопределенно махнул рукой. «Разное. Весь мир. Вселенную». Райан простонал в тишине. Помолчал, потушил сигарету. «И ты считаешь, что то, что ты видишь, существует на самом деле?» Ион улыбнулся. «Я знаю». «Что это на самом деле?» Райан пристально на него посмотрел. «Что значит «на самом деле»?» «В каком смысле этот твой мир реален?» «Он существует». «Где?» «Не знаю». «Здесь?» «Может, он существует здесь?» «Нет, он не здесь». «Где то еще?» «Далеко?» «В такой части Вселенной, куда мы не можем добраться?» «Нет». Не в другой части Вселенной. Этот мир существует не в другом пространстве. Он здесь». И он обвел рукой вокруг. «По близости, очень близко. Я его вижу». «Сейчас ты его видишь?» «Нет, он то появляется, то исчезает». «То есть он перестает существовать? Он существует не все время?» «Да нет же, существует он все время, но связь у меня с ним не непостоянная». Откуда ты знаешь, что он существует всегда? Просто знаю. А почему тогда я его не вижу? Почему его видишь только ты? Не знаю. И он устало потер лоб. Понятия не имею, почему только я его и вижу. Жаль, что ты его не видишь. Жаль, что его никто не видит. А как ты можешь доказать, что это не галлюцинация? Как проверить, что это правда? У тебя есть лишь внутреннее чутье до сознания. Можно ли исследовать этот мир эмпирическим путем? Может и нельзя, я не знаю. Да и какая разница? У меня нет желания исследовать его эмпирическим путем. Повисла тишина. Лицо Йона помрачнело, челюсти сжались. Райан вздохнул. Это тупик. Что ж, Йон, Райан направился к двери. Увидимся позже. Йон не ответил. В дверях Райан задержался и обернулся. «Значит, твои видения становятся все сильнее, значительно ярче». Йон коротко кивнул. Райан задумался. Наконец поднял руку, дверь скользнула в сторону, и он вышел в коридор. К нему подошел Грант. «Я видел все через стену. Он совсем замкнулся в себе, да?» «С ним трудно говорить. Йон полагает, что это приступы что-то вроде видений». «Знаю. Он мне рассказывал. Почему ты сразу не дал мне знать? Я не хотел тебя беспокоить. Ты ведь и так из-за него тревожишься». Приступы становятся все сильнее. Говорит, они все ярче и ярче, все более реальны. Грант кивнул. Глубоко задумавшись, Райан пошел по коридору. Грант следовал поодаль. «Трудно сказать, что лучше предпринять в такой ситуации». Приступы все больше поглощают его сознание. Йон принимает их за реальности. Они уже начали замещать окружающую действительность в его сознании. К тому же... К тому же ты скоро отправляешься. Да. Как же мало мы знаем о путешествиях во времени. С нами много чего может произойти. Райан потер подбородок. Можем и не вернуться. Время – мощная сила. Практических исследований никто не проводил. Кто знает, с чем мы там столкнемся? Он подошел к лифту и остановился. Решение придется принять прямо сейчас. Надо что-то предпринять до отправления. Ты сам все решишь? Райан вошел в лифт. Скажу тебе позже, а пока не спускай глаз с Йона. Не отходи от него ни на мгновение. Уяснил? Гранд кивнул. «Уяснил. Ему нельзя выходить из комнаты. Я свяжусь с тобой сегодня вечером или завтра». Райан поднялся на крышу и вошел в междугородний корабль. Набрав высоту, включил видеоэкран и вызвал штаб Лиги. На экране появился наблюдатель Лиги. Штаб слушает. «Соедините меня с медцентром». Изображение померкло. Наконец на экране появился Уолтер Тимер, директор медцентра. По глазам было видно, что он узнал райна. Чем могу служить, Калеб? Возьмите машину медпомощи, нескольких надежных человек и приезжайте сюда, в четвертый город. Что случилось? То, что я обсуждал с вами несколько месяцев назад, полагаю, вы припоминаете. Выражение лица Тимера переменилось. Ваш сын? «Я принял решение. Больше ждать нельзя. Ему становится хуже, а я скоро отправлюсь на корабле времени. Надо успеть до отлета». «Хорошо», — тимер сделал пометку в блокноте. «Мы немедленно все приготовим и сейчас же пришлем за ним корабль». Райан помолчал, размышляя. «Хм, а вы справитесь?» «Конечно. Операцию будет проводить сам Джеймс Прайер». Тимир протянул руку к выключателю видеоэкрана. «Не беспокойтесь, Калеб, он отлично справится. Прайер – лучший специалист по лоботомии в нашем медцентре». Райан расстелил карту, распрямил углы на столе. «Это карта времени, вернее, отображение в проекции на пространство, чтобы видеть, куда движемся». Каснер заглянул ему через плечо. У нас будет только одна цель – достать бумаги шонормана, или сможем осмотреться. Главная цель только одна. Но чтобы обеспечить ее успех, стоит сделать несколько остановок по эту сторону континуума Шонермана. Наша карта может оказаться неточной, да и двигатель может работать неустойчиво. Все работы закончились, все части корабля завершены. Ион сидел в уголке и наблюдал за ним без выражений на лице. Райан посмотрел на него. «Как он тебе?» «Прекрасно». Корабль больше смахивал на кургузое насекомое, покрытое бородавками и шишками. Квадратный ящик с иллюминаторами и бесчетным числом выступов. Совсем не похоже на корабль. «Наверное, жалеешь, что не полетишь?» — спросил Каснер у Йона. «Жалеешь?» Йон неуверенно кивнул. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Райан. «Прекрасно». Райан внимательно посмотрел на сына. На лицо мальчика вернулся здоровый румянец. Сын стал подвижен, как и прежде. Видений больше, разумеется, не было. «Может, в следующий раз ты отправишься с нами?» – предположил Кастер. Райан вернулся к карте. «Шонерман проделал основную работу между 2030 и 2037 годами». Результаты нашли практическое применение только несколько лет спустя. Решение об использовании его трудов в военных целях было принято после длительного рассмотрения. Похоже, все правительства отдавали себе отчет в опасности. «Видимо, недостаточно». «Согласен», – Райан задумался. «Мы можем оказаться втянутыми в аналогичную ситуацию». «В каком смысле?» «Открытые Шонерманом принципы работы искусственного мозга были утрачены после уничтожения последнего когтя, и никто из нас не смог воспроизвести его творение. Если мы доставим сюда его бумаги, вновь можем поставить человечество на грань катастрофы». Кастер покачал головой. «Нет. Работа Шонермана была направлена не только на создание боевых роботов. Конструирование искусственного интеллекта не подразумевает одно лишь смертоносное применение. Любое научное открытие можно использовать в военных целях. Использовали же ассирийцы, изобретенное колесо в боевых колесницах». «Трудно не согласиться», — Райан посмотрел на Кастера. «Ты уверен, что Косп не собирается использовать работу Шонермана в военных целях?» Косп промышленная корпорация, а не правительство. Права на такое изобретение дадут им преимущество надолго. Косп и без того сильно... Ну что ж, Райан свернул карту. Можем отправляться хоть сейчас. Лично мне просто не терпится. Я так давно над этим работаю. Согласен. Райан подошел к сыну. Мы отправляемся, Йон. Надеюсь, скоро увидимся. Пожелай нам удачи. Йон кивнул. — Желаю вам удачи. — Ты хорошо себя чувствуешь? — Да. — Йон, ты ведь теперь лучше себя чувствуешь? Лучше, чем... прежде. — Да. — Ты ведь рад, что избавился от них? От этих... неприятностей, что тебе досаждали? — Да. Райан неуклюже положил руку на плечо мальчика. — Скоро увидимся. Райан и Кастер поднялись по рампе к люку корабля Времени. Йон безмолвно наблюдал за ними из своего уголка. Несколько гвардейцев лиги отдыхали у входов в лабораторию и с линцой глазели на них. Райан остановился возле люка, подозвал одного из гвардейцев. «Скажите Тимеру, я его вызываю». Гвардеец ушел. «Что еще?» – поинтересовался кастер. «Нужно отдать кое-какие распоряжения напоследок». Кастнер пристально на него посмотрел. «Напоследок? В чем дело? Полагаешь, с нами что-то случится?» «Нет, просто мера предосторожности». Широко шагая, в лаборатории появился Тимер. «Вы отправляетесь, Райан?» «Да, все готово. Причин задерживаться нет». Тимер поднялся по рампе. «Зачем вы меня вызвали?» «Может, нужды в этом и не появится, но всегда есть вероятность аварии. Так вот...» «Если корабль не вернется по плану, который мы составили вместе с членами Лиги, вы хотите, чтобы я подыскал пикуна для Йона?» «Верно. Не волнуйтесь». «Да я и не собираюсь, но мне было бы спокойнее. Кто-то должен за ним приглядывать». Оба посмотрели на тихую, безмолвную фигурку в углу комнаты, Йон смотрел прямо перед собой. Выражение на лице отсутствовало, глаза опустили, в них не осталось ничего, кроме апатии. «Удачи!» – пожелал Тимер. они с Райаном пожали друг другу руки. «Надеюсь, у вас все получится». Кастнер забрался в корабль, поставил портфель, Райан следом, опустил люк, щелкнул замками, загерметизировал внутренний замок, автоматически зажглось освещение, зашипел искусственный воздух, поступая в рубку корабля. «Воздух, свет, тепло», — проговорил Кастер. Он смотрел в иллюминатор на гвардейцев лиги. «Кажется невероятным, но через несколько минут все это исчезнет, и здание, и гвардейцы, все». Райан сел за пульт управления кораблем, расстелил карту времени, закрепил карту на направляющих, подключенных накрест к кабелям питания, выходящим с панели приборов. «Я планирую совершить по дороге несколько наблюдательных остановок, чтобы взглянуть на некоторые события прошлого, имеющие отношение к нашей работе». «Войну?» «В основном. Меня интересуют роботы в боевом применении. Какое-то время они полностью отправили террой, согласно записям Министерства войны». «Только не надо лезть в сражение, Райан!» Райан рассмеялся. «Мы даже не сядем. Наблюдать будем с воздуха». «Единственный человек, с которым будем общаться — Шонерман». Райан замкнул цепь. Энергия потекла по кораблю вокруг них, загружая приборы и индикаторы на панели. Стрелки дернулись, регистрируя нагрузку. «Главное для нас сейчас — не превысить пиковую энергетическую нагрузку», — пояснил Райан. «Если мы накопим слишком много временных эргов, — «Корабль не выйдет из потока времени, и тогда нас засосет в прошлое, а заряд будет все расти и расти». «Как гигантская бомба». «Точно». Райан подкрутил вернеры на панели. Показания приборов изменились. «Ну вот и поехали. Держись». Он включил автоматическое управление. Корабль содрогнулся, поляризуясь, выравниваясь в потоке времени. Задвигались ползунки, рукоятки, реагируя на изменившиеся нагрузки. защелкали реле, выравнивая ход корабля в потоке времени, бьющимся вокруг. «Прямо целый океан», — поразился Рэйн, «Мощнейшая из энергии Вселенной, великий двигатель всего движения. Первопричина». «Может, именно это они и называли богом?» Райан кивнул. Вокруг содрогался корабль. Их сжала гигантская лапа, чудовищный кулак, и кулак этот беззвучно продолжал давить. Они уже двинулись. Люди и стены за иллюминатором заколыхались, словно марево покидая бытие. Корабль вышел из настоящего и уверенно двинулся в сторону потока времени. — Осталось недолго, — сказал Райан. Внезапно изображение за иллюминатором исчезло. Там... «Ничего не было. Рядом с ними не было ничего». «В данный момент мы не вошли в фазу ни с каким пространственно-временным объектом», — пояснил Райан. «Нас размазало по всей Вселенной. Мы не существуем ни в каком конкретном времени. Нет ни одного континуума, где мы функционируем». «Надеюсь, у нас получится вернуться». Кастер нервно сел, не отрывая глаз от пустого иллюминатора. «Чувствую себя пассажиром первой подводной лодки». Это было во время американской революции. Первая лодка приводилась в движение винтом на рукояти, которую вращал рулевой. «Да разве так уплывешь далеко?» А он и не уплыл далеко. Он прикрепил свое судно к днищу британского фрегата и пробуравил дыру в корпусе. Кастнер поднял глаза на корпус корабля, содрогающегося и грохочущего под давлением. «А что случится, если корпус треснет?» «Нас разложат на атомы. Мы растворимся в окружающем потоке». Райан зажег сигарету. «Станем частичками потока времени. Будем бесконечно скитаться туда-сюда, от одного края Вселенной к другому». «Края?» «Это края времени, ведь оно течет в оба конца». В настоящий момент мы движемся в обратном направлении, но энергия должна двигаться в оба конца, чтобы сохранять баланс? Иначе эрги времени скопится в каком-то конкретном континууме и произойдет катастрофа. А как думаешь, есть ли у этого процесса какой-либо смысл? Интересно, как оно вообще началось в течение времени? «У твоего вопроса нет смысла. На вопросы о первопричинах и целях невозможно ответить. Ответы не проверишь. Их невозможно подвергнуть никаким эмпирическим исследованиям». Каснер погрузился в тишину. Он нервно теребил собственный рукав, не отрывая глаз от иллюминатора. По карте времени двигались направляющие, отслеживая маршрут из настоящего в прошлое. Райан внимательно следил за стрелками». Проходим заключительную часть войны, последние этапы. Сейчас я синхронизирую корабль со временем и выйду из потока. И мы вернемся во Вселенную? В материальное пространство, в конкретный континуум. Райан ухватился за рубильник, сделал глубокий вдох. Первое серьезное испытание корабля миновало. Они вошли в поток и без происшествий. Смогут ли они так же легко его покинуть? Он разомкнул контакт. Корабль дернулся, Кастер споткнулся и ухватился за стену, чтобы не упасть. Серый фон за иллюминатором заколыхался и задрожал, включилось автовыравнивание, ориентируя корабль в пространстве. Далеко под ними вращалась Тера, планета качнулась, и корабль выровнялся. Кастер поспешил к иллюминатору. Они неслись горизонтально, в нескольких сотнях футов над поверхностью Земли. Серый пепел лежал повсюду, лишь иногда из-под него поднимались груды хлама, развалины городов, зданий, стен. Останки военного оборудования, тучи пепла носились над горизонтом, затмевая солнце. «Война продолжается?» — спросил Каснер. «Терра все еще во власти роботов, мы наверняка их увидим». Райан поднял корабль времени повыше, расширяя пределы видимости. Каснер разглядывал землю. «А что, если они начнут стрелять?» «Мы всегда можем спрятаться во времени. Они могут захватить корабль, воспользоваться им и попасть в настоящее». Сомневаюсь. В этот период войны роботы были заняты уничтожением друг друга. Справа от них велась дорога, исчезая в море пепла и снова появляясь поодаль. Повсюду зияли воронки, разрывая дорогу. Что-то медленно двигалось по ней. «Вон там», — указал Кастер, — «на дороге». «Кажется, какая-то колонна». Райан направил корабль. Они повисели над дорогой, напряженно глазея через иллюминатор. Темно-коричневая колонна оказалась шеренгой, марширующей по дороге. Люди, группа людей безмолвно двигалась по пеплу. Каснер вдруг вскрикнул. «Да они все одинаковые, как, как капли воды». Путешественники смотрели на колонну роботов. Словно оловянные солдатики, те маршировали по дороге, утрамбовывая серый пепел. Райан задержал дыхание. Чего-то такого он, конечно, и ожидал. Существовало всего четыре вида роботов. Эти, которых они сейчас видели, были изготовлены на одном подземном заводе, отштампованы на одних и тех же пуансонах. Около полусотни роботов, внешне, как молодые мужчины, спокойно шагали по дороге. Только вот двигались они очень медленно, у каждого была только одна нога. «Должно быть, подрались между собой», — подивился Кастер. «Нет, этот тип роботов называется «раненый солдат». Их спроектировали, чтобы обманывать часовых людей и получать доступ в бункера. Зрелище было жутким». «Безмолвная колонна мужчин, абсолютно одинаковых мужчин, плетущихся по дороге, каждый в точности такой же, как и его сосед. У каждого солдата костыль. Костыли тоже были одинаковыми. Кастера аж передернуло от отвращения». «Ну и картинка, да?» — спросил Райан. «Хорошо, что люди уже успели убраться на Луну». «А что, эти не преследовали?» «Были и такие, но к тому времени мы уже знали обо всех четырех типах и были готовы». Райан взялся было за рубильник. «Ну, отправляемся дальше?» «Погоди», — Кастнер поднял руку. «Сейчас что-то произойдет». Справа от дороги в пепле рассыпалась еще одна группа фигурок. Райан отпустил рубильник и присмотрелся. Фигурки были абсолютно одинаковыми. Женщины в форме и армейских ботинках бесшумно подкрадывались к колонне на дороге. «Еще один тип», — заметил Кастер. Внезапно колонна остановилась. Они рассеялись, неуклюже ковыляя во все стороны. Некоторые упали, спотыкаясь и роняя костыли. Женщины выскочили на дорогу. Они были стройны и юны, темноволосы и темноглазы. Кто-то из раненых солдат открыл огонь. Одна из женщин пошарила у себя на поясе и что-то бросила в одноногих. «Что?» — начал было Каснер. Внезапно все озарила вспышка. Облако белого света взвилось над дорогой, хлынув во всех направлениях. «Фугас», — заметил Райан. «По-моему, пора отсюда убраться», — Райан повернул рубильник. Пейзаж под ними заколыхался и резко растворился. «Был, и вот уже нет». «Слава богу, этот кошмар закончился», — простонал Кастер. «Так вот, какой она была... война!» «Это была ее вторая часть, основная. Роботы против роботов. Хорошо, что они сцепились друг с другом. В смысле, хорошо для нас. А куда теперь? Остановимся и понаблюдаем еще раз». «Отправляемся в начало войны, в то время, когда роботов еще не использовали». «И потом за Шонорманом. Райан поджал губы. «Да, еще одна остановка, а потом за Шонорманом. Райан подстроил приборы. Стрелки слегка сдвинулись. Направляющие на карте двинулись своим ходом. «Это не займет много времени», — пробормотал Райан. Он взялся за рубильник, откалибровал реле. «На сей раз будем осторожнее, там должны больше стрелять». «Может, не стоит?» «Я хочу знать. Это была война человека с человеком. Советский блок против объединенных наций. Любопытно взглянуть, как это было. А если нас заметят?» «Ну, тогда быстренько исчезнем». Кастер промолчал. Райан колдовал над панелью управления. Время шло. Сигарета Райана, лежавшая на краю стола, дотлела, оставив полоску пепла. Наконец он выпрямился. «Готово? Внимание!» Он разомкнул контакты рубильника. Под ними простирались зелено-коричневые равнины, изрытые кратерами бомб. Мелькнули пылающие городские районы. Повсюду вздымались и ползли над землей столбы дыма. Вдоль дорог двигались черные точки. Машины и люди эвакуировались. «Здесь недавно бомбили», — заметил Кастер. Город остался позади. Они летели над полями. Армейские машины неслись потоком. Земля в основном была еще не усыпана пеплом. Они даже заметили крестьян, работавших в поле. Те упали на землю, увидев подлетающий корабль. Райан внимательно разглядывал небеса. «Смотри! Перехватчики!» «Я не знаю, где мы находимся, не знаю расстановки сил в этот период войны. Мы можем оказаться и над территорией ООН, и над территорией Советов». Райан положил руку на рубильник. «В небесной голубизне появились две точки. Точки росли, и Райан напряженно в них всматривался. Рядом нервно хрипел Кастер. «Райан, давай отсюда!» Точки разделились. Ладонь Райана сомкнулась на сетевом рубильнике. Он рывком замкнул контакты. Перехватчики пролетели мимо в колушечемся мареве за иллюминатором. А затем все исчезло. Небо затянуло серым. В ушах отдавался грохот двигателей самолетов. Фу, пронесло», — выдохнул Кастер. «Еще бы чуть-чуть, эти ребята времени не теряли. Надеюсь, у тебя больше нет желания останавливаться?» «Нет, нет, больше остановок для наблюдения не будет. Теперь работаем по плану». «Приближаемся к области времени Шонермана. Можно приступать к торможению. Нам потребуется особая точность». «Точность?» «До Шонермана не так-то легко будет добраться. Во-первых, надо точно попасть в его континуум, как во времени, так и в пространстве. Во-вторых, его, возможно, будут охранять. В любом случае, нам не дадут времени объяснить, кто мы такие». Райан постучал по карте времени. «К тому же всегда есть вероятность, что нам дали неверную информацию». «Мы скоро войдем в континуум? Континуум Шонормана. Райан посмотрел на наручные часы. «Минут через пять-десять. Приготовься покинуть корабль. Часть пути нам предстоит проделать пешком». Стояла ночь. Не раздавалась ни звука. Лишь висела бесконечная тишина. Кастер прислушивался изо всех сил, припав ухом к корпусу судна. «Ничего не слышно». «Я тоже ничего не слышу». Райан очень осторожно открутил замки на люке, сдвинул перекладины, толкнул и открыл люк, крепко сжимая оружие. Всмотрелся во тьму. Воздух был свеж и прохладен, полон запахов растительности, деревьев и цветов. Он глубоко вдохнул. «Ничего не было видно, хоть глаза выколи». «Где-то вдалеке, далеко-далеко», — застрекотал сверчок. «Слышал?» — спросил Райан. «Что это?» «Жук». Райан осторожно ступил на землю. Какой же мягкой она казалась под ногами. Он уже привыкал к темноте. Над головой блеснули звезды. Райан разглядел деревья, те стояли посреди поля, а за деревьями возвышался забор. Кастнер ступил на зем рядом. «Что будем делать дальше?» «Говори тише!» — Райан указал на забор. «Идем туда, к зданию». Они пересекли поле и подошли к ограждению. Райан поставил оружие на минимальный заряд и навел его. Ограждение обуглилось и опало. Проволока сияла алом. Райан и Кастер перешагнули через ограждение. Перед ними поднялась железобетонная стена здания. Райан кивнул Кастеру. «Двигаемся быстро» и, пригнувшись, Он вздохнул и пригнулся, затем, не разгибаясь, бросился вперед. Кастер бежал рядом. Они пересекли площадку перед зданием. Миновали окно, появилась дверь. Райан всем весом налег на нее. Дверь открылась. Райан ввалился внутрь и чуть не упал. Он успел заметить удивленные лица людей, вскакивающих со своих мест. Райан выстрелил, заливая все пространство комнаты огнем оружия. Кастер выстрелил из-за его плеча. Фигурки задвигались в пламени темными контурами, падающими и катающимися по полу. Пламя угасло. Райан двинулся дальше, перешагивая через обуглившиеся кучки на полу. Казарма, койки, остатки стола, перевернутая лампа и приемник. При свете лампы Райан рассмотрел карту боевых действий, приколотую к стене. Призадумавшись, провел по карте пальцем. «Мы далеко от места?» — спросил Кастер, стоя в дверях с оружием на изготовку. «Нет, всего несколько миль. И как мы туда доберемся?» «Подлетим на корабле, так безопаснее. Нам везет. Могли бы сесть и на другом краю планеты. Охраны будет много?» «Скажу тебе точно, когда прилетим на место». Райан подошел к дверям. «Пойдем, нас уже могли заметить». Кастер схватил пачку газет с остатков стола. Захвачу-ка с собой, может, узнаем, что полезное. Правильно. Райан направил корабль в проем между двух холмов, разложил газеты, внимательно посмотрел. Мы прибыли раньше, чем я думал, аж на несколько месяцев, если, конечно, предположить, что газеты свежие. Он потрогал бумагу. Не тело им день или два. А дата на газете? Осень, 2030 год, 21 сентября. Кастнер выглянул из иллюминатора. «Скоро восход, небо светлеет. Придется работать быстро». «Я не совсем уверен. Мне-то что делать?» «Шонерман в небольшом поселке за этим холмом. Мы в Соединенных Штатах, в Канзасе. Эту зону защищают войска. Она окружена кольцом дотов и блиндажей. Мы внутри оборонительного периметра. В этом континууме имя Шонермана пока никому не известно». Его исследования еще не публиковались. Сейчас он работает на правительство в составе большого исследовательского коллектива. Значит, лично он не очень-то охраняемая персона. Несколько позже, когда работу Шонермана представят правительству, его будут стеречь денно и ночно. Ему дадут подземную лабораторию и не выпустят на поверхность. Шонерман станет самым ценным правительственным ученым, однако пока... «Как мы его узнаем?» Райан подал Кастеру весистую пачку фотографий. «Это Шонерман. Здесь все его фотографии, которые дошли до нашего времени». Кастер разглядывал снимки. Шонерман оказался коротышкой в очках с роговой оправой, Он вяло улыбался фотографу, точенький нервозный человек с выдающимся лбом. Изящные руки заканчивались длинными тонкими пальцами. На одной из фотографий он за рабочим столом. Рядом трубка, на хилой груди шерстяной свитер без рукавка. На другой Шонерман сидел, скрестив ноги, на коленях устроилась полосатая кошечка, перед ним кружка пива. Старая немецкая керамическая кружка с изображениями сцен охоты и готическими буквами. Так значит, вот кто изобрел боевых роботов? Или, во всяком случае, провел все исследования? Этот человек сформулировал принципы работы первого функционирующего искусственного мозга. А знал ли он, что его работу используют для создания боевых машин? Поначалу нет. Из отчетов следует, что Шонерман узнал об этом только когда уже выпустили первую партию роботов. Объединенные нации проигрывали войну. Советы достигли преимущества благодаря внезапности нападения. И роботов преподнесли всем как триумф западной цивилизации. На время ход войны удалось переломить. А затем... Затем роботы принялись производить свои собственные, новые типы боевых машин, И нападать как на Советы, так и на Запад. Уцелели только те, кто находился на лунной базе Он, Несколько десятков миллионов. Хорошо, что в конце концов роботы повернули оружие против самих себя. Шонерман наблюдал ход работы по своему проекту до последних стадий. Говорят, он очень рассердился. Кастер вернул фотографии. Так значит, сейчас его не очень-то и охраняют. «Не в этом континууме. Здесь не больше, чем любого другого ученого. Он молод. В этом континууме ему лишь 25. И где нам его искать?» Правительственные исследования ведутся в здании, которое раньше было школой. В основном работа идет на поверхности. Пока еще не начали прятать всех по подземным бункерам. Ученых разместили в общежитии в четверти мили от лабораторий. Райан взглянул на часы. «Лучше всего захватить Шонермана в тот момент, когда он приступает к работе за своим столом в лаборатории». «Не в общежитии?» «Все документы в лаборатории». «Правительство не позволяет выносить никакую письменную работу за пределы лаборатории. Каждого сотрудника обыскивают при выходе». Райан бережно провел рукой по пиджаку. «Надо быть очень осторожными. С Шонрманом ничего не должно произойти». «Нам нужны лишь его бумаги». «А бластерами пользоваться не будем?» «Нет, нельзя допустить ни малейшей случайности». «А документы? Они точно в его рабочем столе?» «Их запрещено уносить со стола при любых обстоятельствах. Мы точно знаем, где искать то, что нам нужно. Бумаги могут быть только в одном месте». «Эти их требования безопасности только нам на руку». «Точно», — согласился Райан. Они выбрались из леса на окраине городка, уже проснулись и медленно двигались по улицам ранней пташки. Городок еще не бомбили, никаких разрушений не видно. Однако витрины магазинов уже заколотили досками и повесили огромные стрелки, указывающие путь к ближайшему бомбоубежищу. «Что это они носят?» – спросил Кастер. «У многих что-то надето на лицо». «Это маски бактериологической защиты. Пошли». Райан держал руку на рукояти «Бластера» всю дорогу через город, но никто не обратил на них внимания. «Мы просто двое в армейской форме, как и все вокруг», – заметил Кастер. «Главное – застать их врасплох. Мы сейчас внутри оборонительного периметра, небо патрулируется, советским самолетом сюда не долететь, агентов не высадить». «Да и в любом случае, здесь всего-навсего маленькая заштатная лаборатория в сердце США». «Зачем советом здесь высаживаться?» «Но охрана все равно есть». «Охраняется все. Все имеющее отношение к науке. Все исследования». Показалось здание школы. Какие-то люди топтались у входа. У Раина сжалось сердце. Нет ли среди них Шонормана? Люди по одному заходили в здание. Охранник в каске и форме проверял их удостоверение. Некоторые носили маски биозащиты, так что видно было только глаза». Узнает ли он Шонермана? А что, если тот в маске? Внезапно Райан охватил страх. В маске Шонерман похож на всех остальных. Райан спрятал бластер подальше, жестом приказал Кастеру сделать то же самое. Пальцем провел по внутреннему карману. Кристаллы сонного газа. Эти люди еще не иммунизированы от сонного газа. Его разработают лишь год-другой спустя. Газ усыпит всех вокруг на расстоянии нескольких сотен футов. Всех на неодинаковое время. Оружие курьезное и непредсказуемое. Однако для данной ситуации идеальное. «Я готов», — шепнул Кастер. «Подожди, надо дождаться его». И они ждали. Солнце встало над горизонтом, согрев холодное небо. По тропинке к зданию спешил коротышка в тяжелом пальто и очках с роговой оправой. Райан напрягся. Шонерман. Торопливый человечек уже бежал к своей работе, к своим бумагам. Пошли. Они с Кастером двинулись Вперед. Райан вытянул газовые кристаллы из-за подкладки кармана. От твердых кристаллов зябла рука, холодные, как бриллианты. Охранник следил за их приближением, не снимая рук с оружия. Лицо его было решительным. Раньше он их здесь не видел. Райан, глядя охраннику в глаза, без труда читал его мысли. Райан и Кастер остановились в дверях. «Мы из ФБР», – спокойно произнес Райан. «Предъявите удостоверение». Охранник и не шелохнулся. Вот наши документы. Ответил Райан, вытянул руку из кармана пиджака и раздавил в кулаке газовые кристаллы. Охранник осел, лицо его расслабилось. Тело безвольно скользнуло на земь, Газ распространялся. Кастер шагнул в дверной проем, осмотрелся. Глаза его горели. Здание было небольшим, повсюду тянулись лабораторные столы. Ученые лежали там, где их застал газ неподвижными грудами рухнув на пол, раскинув руки и ноги, раскрыв рты. «Быстрее!» – подстегнул Райан Кастнера, спеша по лаборатории. На противоположном краю помещения прямо на рабочем столе лежал согнувшись Шонерман, ударившись головой о металл поверхности. Очки свалились, глаза широко раскрыты. Он уже вынул бумаги из ящика стола. Навесной замок и ключи все еще лежали на столе – Кастер подбежал к Шонерману, схватил бумаги и сунул их в портфель. «Собери все!» «Я все собрал!» Кастер открыл ящик стола и схватил оставшиеся бумаги. «Все до последней!» «Бежим!» «Газ быстро рассеется!» Они выскочили из здания. У входа лежало несколько распростертых тел сотрудников, которые вошли в зону действия газа. «Поторопись!» Они кинулись бежать через весь городок вдоль по единственной главной улицы. Горожане в изумлении глазили на них. Указно разбилось дыхание, он крепко держал портфель с документами. «Я... я совсем выдохся!» «Не останавливайся!» Они добрались до окраины и стали забираться на холм. Райан, пригнувшись, мучался между деревьев, боясь оглянуться. Кто-нибудь уже должен очухаться, да и другие охранники могли появиться у лаборатории. Сигнал тревоги ждать уже недолго. За спиной взвыла сирена. «Ну, вот и началось». Райан остановился на вершине холма, дожидаясь Кастнера. Улица за ними быстро наполнялась людьми, которые выбирались из подземных бункеров. Теперь выло уже несколько сирен, словно зловещее эхо. «Сюда!» Райан понесся вниз по склону холма к кораблю времени, скользя и спотыкаясь на сухой земле. Задыхающийся Кастер спешил следом. Они слышали, как за спиной кто-то лаял приказы. Солдаты карабкались за ними вверх по холму. Райан поднялся на борт, вцепился в Кастера и втянул его внутрь. «Закрой люк и запри его!» Сам Райан подбежал к панели управления. Кастер бросил портфель и потянул за край люка. На вершине холма появились солдаты, целясь и стреляя на ходу. «Пригнись!» – гаркнул Райан. Пули застучали по корпусу корабля. «Пригнись!» Кастер выстрелил из бластера, и волна пламени прокатилась по склону холма. Люк с грохотом захлопнулся. Кастер повернул засовы и вогнал задвижку внутреннего замка на место. «Готово! Полностью готово!» Райан замкнул контакты рубильника. Снаружи оставшиеся в живых солдаты продирались сквозь пламя к борту корабля. В иллюминатор Райан видел их лица, опаленные и почерневшие от огненной волны. Один из них неуклюже поднял оружие, остальные катались по земле, пытаясь подняться. Когда мир за иллюминатором стал темнеть и растворяться, один из солдат кое-как вскарабкался на колени, одежда его горела, дым валил от рук и плеч, лицо перекошено от боли, он бросился вперед, к кораблю. Райан застыл. Он все еще зачарованно смотрел в иллюминатор, когда изображение исчезло и не осталось ничего. Совсем ничего. Показания приборов изменились. Направляющие поползли по карте времени, уверенно следуя проложенному маршруту. В последнее мгновение Райан заглянул прямо в лицо нападавшего. Лицо, искаженное страданием. Оно перекосилось от боли, потеряло форму. И очков в роговой оправе тоже не было. Но сомнений не оставалось. То был Шонерман. Райн сел. Провел трясущейся рукой по волосам. «Ты уверен?» Спросил Кастер. «Да». Он, должно быть, быстро очухался. У каждого индивидуальная реакция. К тому же он был в дальнем конце помещения. Наверное, кинулся за нами сразу, как пришел в себя. «Он сильно пострадал?» «Не знаю». Кастер открыл портфель. «Как бы то ни было бумаги у нас». Райан кивнул, почти не слушая. «Раненый...» Обожженный Шонерман в горячей одежде. Такое в их планы не входило. И что еще важнее, а входило ли такое в учебники по истории? Впервые множественность последствий того, что они натворили, стала вырисовываться у него в голове. Их главной заботой было добыть документы Шонермана, чтобы Косп смог воспользоваться теорией искусственного интеллекта. При надлежащем использовании открытие Шонермана могло стать бесценным в восстановлении разрушенной Терры. Армии рабочих роботов, занятые озеленением и перестройкой, целая механическая армия, возвращающая Терре плодородие. За одно поколение роботы могли бы сделать то, над чем людям пришлось бы трудиться долгими годами. Можно было бы возродить Терру. Но не привнесли ли они новых предпосылок для изменения будущего, вернувшись в прошлое? Не создали новое прошлое, не нарушили некоего равновесия? Райан поднялся и зашагал взад-вперед. «В чем дело? Бумаги-то у нас?» «Я знаю. Косп будет доволен. Теперь Лига может рассчитывать на помощь, любую, какая понадобится. А у Косп великое будущее». В конце концов, КОСП и будет выпускать роботов, рабочих роботов. Конец рабству человека. Теперь машины, а не люди, будут возделывать землю». Райан кивнул. «Да, чудесно». «Чего ж ты тогда опечалился?» «Беспокоюсь, как там наш континуум». «А чего о нем беспокоиться?» Райан подошел к панели управления и принялся изучать карту времени. Корабль двигался назад, в настоящее. Стрелки отслеживали маршрут по графику. «Меня беспокоят новые факторы и условия, которые мы привнесли в континуумы прошлого. Я не видел записи о ранениях Шонермана. Такого события просто не было. А теперь оно произошло и дало ход новой причинно-следственной цепочке». «Какой цепочке?» «Ну, пока не знаю, но намереваюсь выяснить. Нужно немедленно остановиться и узнать, какие новые факторы мы впустили в ход истории». Райан направил корабль в пространство, время сразу после инцидента с Шонерманом, в начало октября, чуть больше недели спустя. Они сели в поле близ Мойна, штата Айова, на закате, холодным осенним вечером, и промерзшая земля хрустела под ногами. Райан с Кастером отправились в город. Кастер не выпускал из рук свой портфель. Де попал под удар управляемых ракет русских. От большей части промзоны ничего не осталось. Население города составляли лишь военные да рабочие строители. Все гражданское население эвакуировали. По пустынным улицам в поисках пищи бродили животные. Повсюду лежали груды стекла и мусора. Город был пуст и холоден. Улицы размочали на бомбардировками и пожарами. Осенний воздух набряк запахом разложения гигантских куч, в которых смешались мусор и тела, сваленные на перекрестках и парковках. С перевернутого газетного лотка Райан взял экземпляр журнала «Week Review». Еженедельник промок и уже заплесневел. Кастер сунул его в портфель, и они вернулись на «Корабль времени». По дороге изредка попадались солдаты, несущие оружие и снаряжение из города. Никто их не остановил. Они добрались до корабля, вошли и заперлись. Близлежащие поля пустовали. Ферма, на поле которой они приземлились, сгорела. Урожай высох и почернел на корню. На дорожке у дома лежала перевернутая и сгоревшая машина. Выводок безобразных поросят сновал вокруг дома в поисках еды. Райан сел и раскрыл журнал Он долго его изучал, медленно листая влажные страницы. «Ну, что там?» – нетерпеливо поинтересовался Кастер. «Все про войну. Это самые начальные ее этапы. Управляемые ракеты Советов наносят удары, американские дисковые бомбы засыпают Россию». «А про Шонермана где-нибудь упоминается?» «Я пока не нашел, тут слишком много всякого другого». Райан продолжил изучать журнал. Наконец, на одной из последних страниц он обнаружил то, что искал. Крошечная колонка, один абзац. Отбито нападение советских диверсантов. Группа советских диверсантов, пытавшаяся уничтожить правительственную исследовательскую лабораторию в Харристауне, штат Канзас, была обстрелена охраной И быстро ретировалась. Диверсанты бежали после неудачной попытки обойти охрану лаборатории, выдав себя за сотрудников ФБР. Агенты советов попытались проникнуть в здание рано утром, когда смена только приступила к работе. Караул был на чеку, диверсантов перехватили, было организовано преследование – Ни лаборатория, ни оборудование в результате теракта не пострадали. В столкновении погибли двое караульных и один сотрудник лаборатории. Имена солдат... От ужаса Райан смял журнал. «Что там?» Кастер поспешил к нему. Райан дочитал статью, отложил журнал и подтолкнул его к Кастеру. «Что такое?» Кастер посмотрел страницу. «Шонерман погиб». «Сгорел при взрыве. Мы его убили и изменили прошлое». Райан поднялся и подошел к иллюминатору, закурил, чтобы вернуть самообладание. «Мы добавили новые факторы и запустили иную цепочку причинно-следственных связей. Невозможно предугадать, куда она приведет». «Что ты имеешь в виду?» «Искусственный интеллект откроет кто-то другой. А может, все выправится, как было. Может...» течение времени примет прежний ход. С чего это? Да откуда мне знать? А пока дела обстоят так, мы его убили и украли документы. Правительству теперь никак не получить его разработок. Они не узнают, чего он добился. Если, конечно, кто-нибудь еще не работает над той же темой. И как нам узнать? Заглянуть куда-нибудь еще. Это единственный способ. Райан... Выбрал год 2051. В 2051-м появились первые роботы. Советы почти победили. ООН вывел роботов на поле боя в последней отчаянной попытке сломать ход военных действий. Райн посадил корабль на вершине гряды, под ними простиралась равнина, вся испещренная развалинами, колючей проволокой и обломками оружия. Кастер отвинтил люк и осторожно шагнул на земь. «Внимательно!» – набедал Райан. «Не забывай о роботах!» Кастер вытянул бластер. «Хорошо, не забуду. На этом этапе они были маленькими, около фута длиной, металлические, прятались в пепле. Гуманоидных типов тогда еще не было. Солнце стояло высоко. Было около полудня. Густой воздух согревал». Ветер гонял по земле клубы пепла. Внезапно Кастнер напрягся. «Смотри, что это там? Движется по дороге!» Подпрыгивая на ухабах, в их сторону медленно двигался грузовик. Тяжелый коричневый грузовик, набитый солдатами. Грузовик добрался по дороге к подножию гряды. Райан вытянул бластер. Они с Кастнером приготовились. Грузовик остановился. Несколько солдат спрыгнули на землю и начали подъем на гряду, шагая по колено в пепле. «Внимание!» — подал команду Райан. Солдаты подошли к ним, остановились в нескольких футах, и Райан и Кастер стояли молча, не опуская бластеров. Один из солдат рассмеялся. «Ха! Уберите пушки! Вы что, не знаете, что война закончилась?» «Закончилась?» Видно было, что солдаты успокоились. Их старший здоровяк с красным лицом вытер под лба и протолкнулся к Райну. Его мундир превратился в грязные лохмотья, порванные ботинки заляпаны пеплом. Война уже неделю как закончилась. Поехали, работы накопилось немало. Мы заберем вас назад. Назад? Мы объезжаем все дозоры. Вас что, отрезало? Не было связи? Не было, ответил Райан. «Немало месяцев пройдет, прежде чем люди узнают, что война закончилась. Пошли, некогда тут стоять и трепаться». Райн протянул к нему руки. «Скажите, так вы говорите, война и вправду кончилась, но...» «К счастью, да, нас бы самих ненадолго хватило». Офицер побарабанил пальцами по поясу. «У вас сигаретки случаем не найдется?» Райн медленно достал пачку, вынул из нее сигареты и протянул офицеру, аккуратно смел пачку и убрал в карман. «Спасибо». Офицер раздал сигареты своим людям. Все закурили. «Да это просто счастье. С нашими было почти покончено». Рот у Кастера так и открылся. «А как же роботы?» Офицер нахмурился. «Что? Почему война закончилась так внезапно?» «Контрреволюция в Советском Союзе, вот почему. Мы засылали туда своих диверсантов и материалы месяцами, хотя никто и не верил, что из этого что-то выйдет. Они оказались гораздо слабее, чем кто-нибудь мог предположить». «Так значит война и вправду кончилась». «Конечно», — офицер схватил Райна за руку. «Пойдемте, пора заниматься делами, пора расчистить этот проклятый пепел и заняться посадками». «Посадками? Растений?» «Ну, конечно. А какие еще есть варианты?» Райан отдернул руку. «Дайте-ка я проясню ситуацию. Война закончилась. Никто не стреляет. И вы ничего не знаете про роботов. Ничего не слышали о боевых роботах?» Офицер снова нахмурился. «Да чем это вы толкуете?» «Механические убийцы. Роботы в качестве оружия». Солдаты зашушукались. «Чуть-то он городит». «Немедленно объясните», – потребовал офицер. Лицо его посуровило. «Что это вы говорите насчет роботов?» «У вас что? Нет никакого подобного оружия?» – спросил Кастер. Наступила тишина. Наконец, один из солдат буркнул. «Наверное, это он о мини-доулинга говорит». «Что?» – повернулся к нему Райан. «Есть такой английский физик. Он экспериментировал с самонаводящимися минами, минами-роботами». Но они не могли самообслуживаться, поэтому правительство прекратило его исследования и вместо этого налегло на пропаганду. «Вот почему война и закончилась», — сказал офицер и начал спускаться. «А теперь пошли!» Солдаты потянулись за ним по склону. «Идете?» — офицер задержался и обернулся на Райана с Кастнером. «Мы догоним вас позже, нам надо собрать экипировку». «Ясно». «Наш лагерь в полумиле отсюда по дороге. Там населенный пункт. Люди летят с Луны». «С Луны?» «Мы уже начали перебрасывать боевые части на Луну, однако теперь в этом нет необходимости. Может, оно и к лучшему». «Какому дураку захочется потерять Стерру?» «Спасибо за Куриво! крикнул боец. Подразделение разместилось на грузовике. Офицер сел за руль. Мотор взревел, и грузовик загрохотал дальше по дороге. Райан и Кастер проводили его взглядом. «Значит, ничто не уравновесило смерть Шонермана», — пробормотал Райан. «Ничто не компенсировало потерю. Совершенно новое прошлое». «Интересно, до каких пределов дошли изменения? Не до наших ли собственных времен?» «Есть только один способ это узнать». Кастер согласился. «Я хочу узнать сейчас же. Чем скорее, тем лучше. Отправляемся!» Райан, глубоко задумавшись, кивнул. «Чем скорее, тем лучше». Они забрались на корабль. Кастер уселся с портфелем в руках. Райан взялся за управление. Пейзаж за иллюминатором дернулся и исчез. Они вновь нырнули в поток времени, двигаясь в настоящее. Райан был мрачнее тучи. «Поверить не могу». Структура прошлого изменилась полностью, развитие получила абсолютно новая причинно-следственная цепочка, и она охватила все континуумы, и до неузнаваемости изменила поток времени. Значит, мы вернемся не в настоящее, и не угадаешь, насколько она будет другим, и все из-за смерти Шонермана, совершенно новое развитие истории, из-за одного единственного происшествия. Вовсе не из-за смерти Шонермана, поправил его Райан. «О чем ты говоришь?» «Не из-за его смерти, а из-за утраты бумаг. Шонорман погиб, и правительство не получило технологии постройки искусственного интеллекта, поэтому роботы и не появились». «Это одно и то же». «Ты так считаешь?» Кастер удивленно поднял на него глаза. «Поясни. Гибель Шонормана не имела никакого значения». Потеря документов вот определяющий фактор для правительства. Райан ткнул пальцем в портфель Кастера. Где документы? Там они у нас. Кастер кивнул. Это так. Мы можем исправить положение, вернувшись и доставив документы в какое-нибудь правительственное учреждение. Шонер роли не играет, значение имеет лишь бумаги. Рука Райна двинулась к рубильнику. Стой! воскликнул Кастер. «А не взглянуть ли нам на настоящее? Увидим, какие там произошли изменения?» Райан призадумался. «И то верно. Тогда решим, что делать. Стоит ли нам возвращать документы?» «Согласен. Отправляемся в настоящее, и там примем решение». Стрелки на карте времени вернулись почти в исходное положение. Райан долго их разглядывал, не снимая руки из рубильника. Кастер не выпускал портфеля из рук, обняв тяжелый кожаный сверток на коленях. «Мы почти на месте», — сообщил Райан. «В нашем времени?» Через несколько мгновений Райан поднялся, взявшись за рубильник. «Что же мы там увидим?» «Наверное, мало что можно будет узнать». Райан глубоко вздохнул, коснувшись пальцами холодного металла. «Насколько изменился мир?» Узнают ли они хоть что-нибудь, или все знакомое было уничтожено, отправлено в небытие. Сработала гигантская цепь причинно-следственных связей. Целая волна пронеслась по времени, изменяя каждый континуум, отдаваясь эхом в каждом новом веке. Второй этап войны так никогда и не наступил. Война закончилась, а искусственный интеллект так и не был создан. Его теория так никогда и не была применена на практике. Мощнейший двигатель войны так и не заработал. Вместо уничтожения вся энергия человечества была переброшена на перестройку планеты. Циферблаты и счетчики вокруг Райана подрагивали. Еще несколько секунд, и они дома. Но каким он окажется? Дом. Осталось ли там хоть что-то знакомое? 50 городов, вероятнее всего, их нет – «Йон, его сын, тихонько читающий в своей комнате, КОСП, правительство, лига со всеми своими лабораториями и службами, полями на крышах и гвардейцами, вся сложная общественная структура. Неужели от всего этого не осталось и следа? Вполне вероятно. А что же их ждет вместо всего этого? Через минуту узнаем», – пробормотал Райан. «Осталось недолго». Кастер вскочил на ноги и подошел к иллюминатору. «Как же хочется взглянуть! Ведь этот мир окажется совершенно незнакомым!» Райан замкнул рубильник. Корабль дернулся, лавируя из потока времени. За иллюминатором что-то поплыло и закрутилось. Корабль становился на курс. Гравитационные регуляторы скользнули на место. Корабль несся над поверхностью Земли. У Кастера захватило дух. «Что ты там видишь?» Райну тоже не терпелось взглянуть, но он был занят управлением. «Что там?» Кастер молчал. «Что ты видишь?» Прошло немало времени, прежде чем Кастер отвернулся от иллюминатора. «Весьма любопытно. Посмотри сам». «Да что же там?» Кастер медленно сел, подняв портфель. «Да, есть над чем поразмыслить». Райан кинулся к иллюминатору и выглянул. Под кораблем проплывала Терра. Но не та Терра, которую они покинули. Поля. Бескрайние золотые поля. И парки. Парки и золотые поля. Изумрудные квадраты посреди золота, насколько хватало глаз, и ничего больше. «Городов нет», — хрипло произнес Райан. «Нет. Разве ты забыл?» Все в полях. Или гуляет по паркам, обсуждает природу всего сущего. Это мир, который видел Йон. Твой сын описал все предельно точно. Райан вернулся к панели управления. Лицо его онемело. В мыслях было пусто. Он сел и выпустил посадочные грейферы. Корабль опускался все ниже и ниже, пока не принялся рассекать воздух прямо над плоскими полями. Мужчины и женщины внизу удивленно разглядывали судно. Мужчины и женщины в свободных одеждах. Они пролетели над парком. Стайка животных, похожих на оленей, испуганно прыснула прочь. Это был мир, который видел его сын. Это было его видение. Поля и парки, мужчины и женщины в длинных развивающихся одеждах, гуляют по тропинкам, обсуждают проблемы мироздания. А другой мир, его мир, прекратил существование. Не было больше Лиги, работа всей его жизни погибла. В этом мире ее просто не существовало. Йон, его сын, просто вычеркнут из бытия, им никогда больше не увидятся. Работа, сын, Все, что он когда-то знал и любил, перестало существовать. Решение пришло внезапно. «Нам надо вернуться». Кастер удивленно моргнул. «Не понял. Надо вернуть документы в континуум, из которого они были изъяты. Мы уже не можем вернуть все в точности, как было, зато отдадим документы в руки правительства. Тогда все относительные факторы будут соблюдены». «Ты это серьезно?» Райан поднялся, пошатываясь, и двинулся к Кастнеру. «Дай мне бумаги. Нужно действовать быстро. Необходимо вернуть все на свои места». Кастнер шагнул назад, выхватывая бластер. Райан бросился ему под ноги. Он сшиб Кастнера плечом, и коротышка-бизнесмен покатился кубарем. Бластер проскользил по палубе и переборку. Бумаги взвились вихрем и разлетелись. «Идиот!» Упав на колени, Райан кинулся их собирать. Кастер бросился за бластером, схватил его одним движением. На круглой физиономии читалась твердая решимость. Райан заметил его краем глаза. На мгновение он чуть было не поддался искушению и не расхохотался. Лицо Кастера побагровело, щеки выпали. Пытаясь прицелиться, он лишь тряс бластером. — Кастер, ради бога! Пальцы коротышки замерли на спусковом крючке. Внезапный страх пронзил Райна. Он вскочил. Бластер грохнул, пламя метнулось по всему кораблю. Райн отпрыгнул в сторону, но огненный язык опалил его. Бумаги Шоннермана вспыхнули, запылали по всей палубе. Сгорели они в мгновение ока, а затем рассыпались пеплом, посверкав еще немного искрами. От запаха Гарри у Райна защекотало в носу, и на глаза навернулись слезы. «Прости», – тихо сказал Кастер. Он положил бластер на приборную доску. «Может, все-таки посадишь корабль? Мы уже совсем близко от поверхности». Райан машинально подошел к приборной доске. Сразу же сел и взял управление в свои руки, сбрасывая скорость корабля. Он молчал. «Кажется, я понимаю, что видел Йон», — поделился своими мыслями Кастер. «Видимо, у него было некое чувство параллельного времени, осознание возможных вариантов будущего. По мере продвижения работ с кораблем времени, сила его видений увеличивалась, не так ли? С каждым днем видения все больше приобретали черты реальности. С каждым днем корабль становился все реальнее». Райан кивнул. Это дает пищу к совершенно новым размышлениям. Мистические видения средневековых святых. Возможно, в них присутствовали другие континуумы, иные потоки времени. Видение ада – это страшные континуумы, видение рая – это континуумы получше, наш мир где-то посередине, а видение вечности – это осознание потока времени. Не другой мир, а этот мир – «Если смотреть на него снаружи времени, эту идею надо будет продумать». Корабль сел и замер на границе одного из парков. Кастер подошел к иллюминатору и уставился на деревья вокруг корабля. «В книгах, которые сохранились в моей семье, есть фотографии деревьев», – задумчиво произнес он. «Те, что сейчас вокруг нас – перечные деревья, а те – вон там». Называются Вечно Зелеными. Они остаются зелеными круглый год. Отсюда и название. Кастер поднял портфель и крепко за него ухватился. Пойдем, поищем людей. Пора приниматься за обсуждение разных метафизических вопросов. Он улыбнулся Райну. Мне всегда нравилось все метафизическое. Филипп